Студия Wargharta и канал Necrophos представляет. Когда в лесу звонит колокола. Автор Ольга Корвис. Перед лобовым стеклом белым привидением пролетело сова. Таня вздрогнула от неожиданности. Устало потёр пальцами переносицу. Часы в машине показывали 1:00 ночи, а до точки оставалось ещё 15 км. Вот тебе и приехал за Светла. А честь и сам виноват. Сначала его какая-то бытовая задержка задержала, потом выехал позже. И долго выбирался из парализованными утренними пробками Москвы. Потом на трассе в пару заторов встрял. Вот любит почему-то в России асфальт укладывать в самое пиковое время. Национальная традиция, которую не обойти, не объехать. Даня потянулся к уже открытой банке энергетика и залпом допил остатки. Когда-то ему такое нравилось, а лет 10 назад К тридцати пяти годам энергетики и много чего еще вылетели с предпочтений. Бодрости от них все равно никакой. Но сейчас уже и не заснешь. Это на трассе опасно, когда летишь на скорости по ночной дороге. Все тихо, спокойно, от монотонности так и клонит в сон. А он уже пробирался по самые что ни на есть хэдэ. Во времена института Даня от души накатался в популярных в то время играх типа Дозоры, Анкаунтера. Откуда терминология про ХЕД на всю оставшуюся жизнь въелась в его мозг. Сколько времени прошло? В Дозоры уже никто не гоняет хреновые дорога, а наш ХЕД вечно. Свет фар выхватил одинокую фигуру на обочине. Даня совсем сбавил скорость Он смотрел на прохожего с искренним удивлением Откуда здесь люди-то взялись? Да еще и налегке Вокруг заброшенная промзона в перемешку с лесом Спасибо навигатору, проложил путь покороче Сам он тоже, конечно, молодец Забыл в настройках указать, чтобы тот игнорировал Грунтовки и проселочные дороги Хоть какая уж тут грунтовка Вон кусочки асфальта виднелись между ям величиной с кратера Он поравнялся с одиноким пешеходом и посмотрел в боковое стекло По краю дороги в кромешной темноте шел парень, вроде совсем молодой На машину тот никак не отреагировал и Даня малодушно проехал мимо Рас помощи не просит, то и не надо. Глянул только в зеркало заднего вида. Тот всё так же медленно брёл по обочине. Совесть зазела метров через 300. Даня прополз очередную колдобину, вырулил на относительно ровный участок дороги и остановился. С одной стороны, вроде бы и хрен с ним, если идёт, значит, куда-то ему надо. Да и молчал ведь, руками не размахивал, подвести не просил. А с другой, везде же, если верить навигатору, дикой глухомань. Вокруг нет ничего. Да и темно, как в погребе. Пока Даня сражался со своей совестью, парень добрал до машины. Глянул на нее и дальше пошел, как ни в чем не бывало Даня аж опешил немного «Эй!» — все-таки окликнул он, когда случайный прохожий уже отошел на пару метров «Ты это... нормально все?» Парень обернулся и посмотрел на него с таким удивлением, как будто только сейчас его заметил Даня мысленно пожалел, что позвал, а тот медленно подошёл к машине. Нормально, домой иду, сказал и выжидающе посмотрел. И ни слова про подвезти. Даня нахмурился. До? Да тут до ближайшего населённого пункта часа 2 на машине. Это не федеральная трасса, где через каждые 15 минут заправки и забегаловки. А здесь что-то жилое есть, спросил он. По навигатору ничего нет. А вот если на самом деле есть, то это нехорошо. Даня-то на раскопки ехала. Ему скинули местечко интересное, в такой глуши, где действительно что-то могло уцелеть. Он на эту поездку очень много и ставил. Последние вылазки все пустышками оказались, а это место обещало быть поинтереснее. Они с Лёхой договаривались ехать, но Лёха буквально за день до выезда слёг. Нерв поясницы защемило. По-хорошему стоило бы подождать или найти другого попутчика, одному соваться так себе затея. Это любой копать скажет. Даня попробовал было поддергать народ, а потом до него дошел слух, что на следующей неделе туда еще одна группа собирается. Так и пришлось в одиночку ехать, чтобы первым успеть. Ну да ладно, он не из пугливых, да и за себя, если что, сможет постоять. Деревня здесь недалеко, час где-то, если пешком... Если на машине, то быстрее, конечно, ответил парень, пожал плечами. Исус мешки добавила. Не занесли нас, наверное, на карты. Не заслужили. Дире явно значит. Даня физически ощутил, как его окатило досадой. Если тут жили люди, а не наверняка всё раскопали и растащили. «Но поворачивать обратно — это уж совсем дураком быть. Могу добросить, если нам по пути, без особого энтузиазма предложил он. Сам он дважды подумал бы, прежде чем соглашаться и садиться в машину к подпирающему макушкой крышу салона незнакомому мужику в камуфляже. «А тебе-то туда зачем? — неожиданно спросил парень». «Ну, раз еду, значит, надо», — отозвался Даня. Прохожий хотел было сказать что-то еще, но отвернулся и пару раз кашлянул в кулак. Шумно вдохнул. «Здесь одна дорога, свернуть некуда. Спасибо». Даня подождал, пока тот сядет в машину и тронулся с места. В мыслях всё ещё плескалось досада. Но он же не совсем зелёный ни дурак, проверил информацию прежде чем ехать. Причём не только сам, но и у более прошаренных поспрашивал. Все подтвердили, что нет там ничего, кроме дурных слухов. Кто-то из этих прошаренных, видимо, и слил информацию. Раз туда ещё одна группа так резво засобиралась. А слухи, да когда они мешали дело. Да у каждой городской заброшки было куча своих историй. Где-то девица от расстроенных чувств повесилась, и её призрак плачет в разрушенном корпусе психушки. Где-то в старом блиндаже бродит неупокоенная душа немецкого солдата. Нервишки всё это, конечно, слегка щекотало особенно Лёха, когда оставались на месте с ночёвкой. Лес и так никогда не спит, а Лёха сразу начинало слышаться всякое: то голоса, то шаги. Пока Даня ворочил в голове тяжёлые мысли, парень посмотрел на навигатор на приборной панели и перевёл взгляд на водителя. "Так ты и едешь в нашу деревню", произнёс он. Я же говорил, что здесь больше никуда. Показало, что в голосе парня прозвучало сожаление, но Даня быстро решил, что потудилось. Прянюк выглядел странновато. Пока он садился в салон машины, зажёгся свет, и Даня получше его рассмотрела. Ну точно, как будто из нулевых сбежал. Длинные, светлые, словно выгоревшие от солнца волосы, полинялая джинсовка с обоймой булавок на нагрудном кармане, черная футболка с принтом арии. У Дани тоже такая была, лет в семнадцать. Долго он ее таскал, пока окончательно не расползлась, а потом еще дольше не мог выбросить. «Меня Артем зовут», — сказал странный попутчик. «Меня Артем зовут», — сказал странный попутчик. Данил снова мельком на него глянул. А то мордтёму лет 20 от силы, то ли фанат старея, то ли в их деревне наседь больше нечего. И как только не околел в такой одежде. Днём ещё тепло, а ночью уже стали холодными. Начало сентября всё-таки. Данил. До самой деревни больше никто не проронил ни слова. А та и правда нашлась ровно в точке назначения. Сначала вдоль дороги выросли опоры электропередач, как намек, что впереди что-то жилое. А потом и сам поселок проявился в темноте. Тихий, спящий, только в одном доме горел свет. На въезде стоял колодец «Журавль», Да, еще редкость в нынешнее время Спасибо, что подбросил Артем едва заметно улыбнулся И выбрался из машины И вдруг закашлялся Сильно и долго, с хрипом Как будто задыхался Даня дотянулся до бардачка Вытащил бутылку воды Потом вышел из машины и протянул парню Воды, предложил он Артём обернулся к нему. Лицо у него покраснело, на глазах выступили слёзы. Дрожащими руками он взял бутылку с водой, скрутил крышку и сделал несколько глотков. Кашель у него поутих. Артём тыльной стороной ладони вытер щёки. "Спасибо", хрипло произнёс он. Ингалятор дома забыл. Хорошо, что тебя встретило, а то как накрыло бы на дороге. Данис с нескрываемым изумлением посмотрел на парня. Не сказать, что он слишком уж хорошо разбирался в преступках Астны, но, видимо, Артемов был не самый тяжёлый случай. Раз ему помогла вода. В глубине души тронула холодком. А если бы он и правда мимо проехал? И ведь хотел же. Да оставь себе. Вдруг снова накроет, пока идешь. Ответил Даня и все-таки добавил. Ты осторожней с таким. Артем кивнул. Взгляд у него был странный. Еще тоскливее, чем когда в машину сел. Может, из-за приступа испугался? Ты... «Тоже будь осторожен», — ответил он и кашлянул, а на вопросительный взгляд Даня уклончиво пояснил. «Старое все тут очень, везде». Даня с минуту смотрел вслед странному пареньку. Артем пошел не к выстроившимся по обе стороны грунтовки избам, а дальше... К одинокому ни то дому, ни то сараю. Рядом с ним даже ни одного фонаря не горело. Со светом здесь вообще была напряжёнка. Одна единственная тусклая лампа на столбе у проезда. То погаснет, то загорится. Когда фонарь снова разогнал темноту, Артём уже скрылся из виду, а Даня решил проехать ещё немного подальше... Так мы и заночевать в машине, чтобы утром походить по окрестностям. Пока он ехал и выбирал место, где остановиться, в голову полезли воспоминания про легенду об этой деревне. Вяземская она называлась. Говорили, что здесь бесследно исчезают люди. Ещё ходил слух, что деревня эта то есть, то нет. Даня поёжился, но вот надо было на ночь глядя вспомнить. Он справедливо рассудил, что люди везде так-то пропадают, а карты могут и глючить. То есть на них что-то живое, то, как Артём сказал, забыли занести. С этой мыслью он и заснул. На утро Даня сразу отправился побродить по окрестностям. Местных он почти не видел, а тех, кого встретил, оказались ни людьми, ни разговорчивыми. У журавля он заметил женщину лет 40 со строгим лицом, вся в чёрном, похожая на монахиню, и ещё мужичку у дома обтёсывал на козлах деревянный столб. По дороге в лес Даня увидел ровный ряд дочек таких, вкопанных в землю. Глядя на свежевырытую ямку возле последнего, он задумался, для чего они. Сфотографировал на телефон. Решил по возвращении у местных спросить, если попадётся кто разговорчивый. Может, торцом вчерашний найдётся. В лесу Даня промотался недолго. И так было понятно, что очередная пустышка растут более, чем живой поселок. Он-то ехал на останки старой деревни. Один раз ему почудился отдаленный колокольный звон, словно кто-то дважды ударил в самый тяжелый колокол, и его звук эхом разлетелся по желтейшему лесу. Но откуда бы? Церкви здесь Даня не видела. Как там говорят, бешеные собаки сын вёрст не крюк. Вот это точно не про него. Жчь столько бензина, потратить время. Сквозь злость проступила мысль, что вчера он парнишке может жизнь спас. Этим Даня себя и утешил. Через пару часов он, полный справедливой досады, уже хотел идти обратно, но заметил среди поддающей листвы чернату. Он подошёл ближе и удивлённо приподнял бровь. На первый взгляд, походило на старый заброшенный колодец, но в лесу Даня с сомнением посмотрел на яму. Вспомнила, что раньше в деревнях строили по два колодца: один для воды, а второй выкапывали в лесу для разных обрядов и ритуалов. С виду по всему этим давно не пользовались. Может, Дане и повезёт, если шахту перекрыли и никто больше в него не лазил. Даня поднял из земли палку и проверил глубину колодца. Ударило. Звук был не как по земле, как будто перегородка, за которой пустота. Даня снова ударил, и звук потонул в шелесте поднявшихся с порывом ветра листьев. В их шорохе мерещились голоса. Ему даже показалось, что он уловил отдельные слова, но ветер стих а вместе с ним и шёпот. Даня еще некоторое время бездумно смотрел на провал. В лесу вдруг стало очень неприветливо, нехорошо. Он снова пожалел, что один поехал. Объективных причин не было, только чутье. Даня выбросил палку и вытащил телефон. «По-хорошему, прежде чем копать, надо спросить у местных, раз они уж тут есть». А то прибегут потом с вилами и факелами Он пролистал галерею и с недоверием взглянул на предпоследнее фото Вместо ровного ряда столбиков и деревни на заднем плане Даня увидел полусгнившие столбы, почерневшие остовы домов и заросли Он приблизил фото и посмотрел внимательнее Не прыгала училась. По спине пробежал нехороший холодок. Интуиция требовала вернуться и своими глазами увидеть, что и столбы на месте, и дома на фотографии. Да чертовщина какая-то. Сунув телефон в карман куртки, Даня побрёл обратно к машине. Когда он подошёл к деревне, Его захлестнуло неприятным удивлением. Возле внедорожника столбились местные. Человек десять. И женщина в черном платье пришла, и мужик, который столб тесал. Смотрели, как свора одичавших собак. Того и гляди, накинуться. Даня отчетливо понял, что что-то случилось что-то очень плохое. И поэтому плохо сейчас. Вот и ему. Вдали раскатился дважды ударил колокол невидимой глазу церкви. Его звон словно послужил сигналом для остальных. Люди все, как один, сорвались с места и бросились к чужаку. Даня по их лицам понял, что ему конец. Он даже удивиться не успел. Рефлексы взяли свое, развернулся и опрометью рванул обратно в лес. В голове сквозь страх набатом стучало непонимание. «Да что вообще происходит? Зачем? Почему?» Вместо ответов по зади слышался лишь стон под деревенским. Никто не кричал. Мне требовалось остановиться. Молча пустили спаседо, как та самая свора диких собак. Даня бежал, что было сил. Сердце бешено колотилось. Он не замечал, хлеставшие его ветки. Перескакивал через кочки, на угар нёсся между деревьев, пока не поскользнулся, и нога предательски не поехала вперёд. Он попытался удержать равновесие, запнулся о корягу и тяжело повалился на землю. Галина стоп, обожгло острой болью. Блять, со стоном выругался Даня. Он быстро поднялся и прихрамывая пошёл дальше. Каждый шаг отдавался резкой болью и сводил на нет шансы лежать. Даня то и дело оглядывался через плечо, пока не увидел нагнавших его местных. Те даже не торопились. Быстро и молча шли к нему. Он на мгновение оцепенел от ужаса. Как в страшном сне, все в черном, каждый смотрит на него, лица каменные, как будто и не люди вовсе, а злобные призраки. К орлу подкатила дурнота. Даня попытался побежать, но повреждённая нога подвела, и он упал на землю. С злым Им отчаянием он обернулся на своих преследователей. "Да что за херню тут, блядь, происходит?" выкрикнул он. Вместо ответа мужик ударил его по голове черешком лопаты, и мир вокруг почернел. Очнулся Даня в сарай, связанный по рукам и ногам. Да так, что не пошевелиться. Скрутили намертво, но рюкзак за спиной почему-то оставили. Толку, правда, от него все равно не добраться. Мысли в панике судорожно разбегались. Когда понял, что освободиться не выйдет вообще никак, Даня сделал паник. Первое, что пришло в голову, зарал. Дверь сарая тут же распахнулась, в проёме показался деревенский. Ответил выразительнее, чем словами. Молча взмахнул серпом и полоснул воздух и снова ушёл. Блять. Рухнуть в омут безысходности помешал знакомый и очень тихий голос. Он шел из-за стенки, куда привалился Даня. «Дань, слышишь меня? Не говори ничего, только слушай. Они скоро придут за тобой. Не сопротивляйся, иди с ними. Они поведут тебя к колодцу. Постарайся шагнуть в него» ранше, чем они. Просто поверь мне, так надо, сделай так, иначе они тебя убьют. Послышались шаги. Караульный от двери пошёл вдоль стены. Эй, тихо, позвал Даня. Но никто не ответил. Он не знал, сколько пришлось ждать. Может, час, может, больше. Пока за ним не пришли, сидел в глухом оцепенении. Снова и снова прокручивал слова Артёма: "Прыгнуть в колодец". Да как это возможно? Бред. Может, это вообще злая шутка? И выглядевший безобидным одуванчиком Артём на самом деле такой же псих, как и остальные. Когда в сарай пришли, местные вытащили его на улицу, Даня задергался. Не тежен на закане, как послушному барану. Но его быстро утихомирили, недвусмысленно присланив в горло сирп. Все знание проступило горькой и злойя мысль, что рано или поздно его хватит. Цац следят, куда уехал и пересажают местных психов. Надежда на месте немного грела душу, но и она не могла заглушить страх. Всё происходило по сценарию, о котором и говорил Артём. После того, как Даню вытащили из сарая и освободили ему ноги, его повели в лес. Но на месте ямы, которую он собирался раскапывать, Даня увидел широкий колодец, прикрытый деревянной крышкой Таких вроде бы никогда и не строили Вокруг застыли местные, больше похожие на бескровных манекенов, чем на живых людей Даню подвели ближе. Сердце колотилось так, что вот-вот пробьёт грудную клетку. А вместе с ним трепыхались мысли, что всё. Буля, попался он так, что не выбраться. Вперёд выступила похожая на монахиню женщина с серпом в руках. Даня отчаянно боялся упускать её из виду, но всё-таки нервно обернулся на шум. Двое мужиков сдвигали тяжёлую крышму. Даню крепко взяли под руки и подтащили к самому краю. На спине выступил холодный пот. Даня заглянул вниз. Там плескалась чернота. Но какая-то, словно разбавленная скудным светом, женщина подошла еще ближе. Теперь ее лицо выглядело не строгим, а мертвым. Все знания командой прозвучали слова Артём. Даня рванулся, что было сил, локтем со всей дури врезал одному, оттолкнул другого и даже не раздумывая, Сиганул в колоть. Горло ему перережут, или он утонет, да какая нахер разница? Сгруппировался, как получилось, неосознанно. Он вообще машинально действовал. Если пытаться осознать все происходящее, то сразу пиши пропало. Послышался плеск воды, ногу снова обожгло болью. Что-то ощутимое и болезненно ткнулось в спину. Даня тяжело плюхнулся на задницу и чуть не заорвал. Воды здесь было немного, максимум по колено. Да и шахта совсем не глубокая, потому что это было не колодцем, а могилой. Даже в тусклом льющемся сверху свете Даня очень хорошо разглядел человеческие кости и скелеты. Некоторые ещё были обтянуты обвислой полос гнившей кожи. Замутило так, что Даня едва справился с рвотным позывом. Вдруг стало быстро темнеть. Он со страхом посмотрел наверх. Там задвигали крышку, отрезая его от солнечного света и миражи. Его затрясло. Вот так всё и закончится, сдохнув в компании трупов в колодце. «Ну а что, в фильме такое уже было, теперь и в реальности будет. Лучше бы я только дал той бабе горло себе перерезать, быстрее бы, блядь, все закончилось».